Трое друзей медленно проехали по единственной улице с грустью, глядя на черные провалы окон. У одного из домов, побольше других и, на первый взгляд, не столь развалившегося, Торин придержал пони. «Зайдем, что ли?» Малыш согласился легко и сразу. Фолк же поплелся вслед за гномами с тяжестью на сердце. Он никак не мог привыкнуть к виду брошенного жилья, В Хоббитании такое не приснилось бы и в страшном сне. Низкая дощатая дверь оказалась даже ничем не подпёртой. Длинные железные петли, покрыты вековой ржавчиной, тягостно закрепели. Перешагивая через высокий порог, Хоббит глянул вниз и увидел, что и порог, и крыльцо возле него присыпаны кое-где мелкой ржавой пылью, явно с этих петель. Подивившись, откуда она могла здесь взяться и кому могло понадобиться околачивать ржавчину с дверных петель пустого дома, он вошел внутрь. Там было темновато и совершенно ничем не пахло. Хоббит ожидал запаха плесени, сырости или чего-то подобного, однако, сколько он не втягивал в себя воздух, почувствовать он ничего не смог». Доски пола подгнили и изрядно прогибались под тяжелыми бушмаками его спутников. По левую руку в бревенчатой стене была еще одна дверь. Открыв ее, они оказались в длинном и низком помещении с большим очагом у правой стены. Окна были устроены в левой. Вдоль стены стояло несколько лавок, у очага валялось какое-то тряпье, а в дальнем, Левом углу стоял резной деревянный столб, вдруг живо напомнивший хоббиту пограничный знак, который они миновали несколько дней назад. Стол был покрыт изображениями волков, а сверху заканчивался искусно вырезанный волчьей головой. Весь столб показался к удивлению хоббита увешанным звериными челюстями. Тут были медвежьи, и барсучи рысьи, рассамашьи, лосиные и лисьи, не было лишь волчьих. Хоббиту пришлось долго объяснять гномам, какому зверю принадлежит та или иная кость. Вдруг он замер, точно остолбеневший, когда протянул руку к очередной челюсти, прямо перед ним на кожаном шнурке висела зацепленная за выступ на столбе белая, тщательно отмытая человеческая честь Хоббит тут же очень захотел оказаться на улице и, желательно, подальше от этого места. Гномы, привезли его находки и сразу схватились за топоры, но, поуспокоившись, заставили хоббита как следует все осмотреть. Это отняло у них немало времени. Они облазили дом сверху донизу, но больше не нашли ничего подозрительного. Однако им стало ясно другое. «В доме были...» — выдохнул Хоббит, когда они закончили осмотр. «Месяц назад, может, два, спетель сбита ржавчина. Человеческая челюсть висит на чистом кожаном шнурке, а все прочие на шерстяных, и совсем заросли пылью. Кроме того, в очаге горел огонь». «Славно!» Процедил сквозь зубы малыш. «Куда ты привел нас, Торин? Кто здесь жил? Это что, Донланд? Не похоже!» Покачал головой Торин. «Дома здесь, по крайней мере, совсем не такие. Да и не слышал я, чтобы горцы собирали челюсти. А кто ж тогда? Фолко, хоть ты скажи! А что сказать-то?» Повел плечами хоббит. «Читал я!» что в услужении у Сарумана были жившие где-то в этих краях какие-то ездящие на волках. Но кто они такие и куда потом делись, я не знаю. А человеческая челюсть, она откуда? Вспомни, что говорил Рогволду Франмар на дороге в минус Мрачно усмехнулся Торин. У меня никак это из головы не идет про тех, что вырезали нижние челюсти у попавших в плен арнорских конников. — Ты хочешь сказать, — начал малыш, хватаясь за меч, — я хочу сказать, — перебил его Торин, — что ночевать здесь я не стану ни за какие деньги, лучше уж в лесу. Давайте искать место для ночлега, а то вон солнце уж садится.